Глава седьмая. Я очнулся от резкого света и химического запаха. Поморщился и, сощурившись, открыл глаза. Надо мной склонились две тени. Деталей было не разглядеть из-за резкого контравого света. Перед моим носом водили какой-то палкой, именно она резкая и неприятно воняла. Поверхность, на которой я лежал, была жесткой. Прохладной и гладкой. Удивительно, но чувствовал я себя вполне прилично. Голова не болела, даже обычный после режима голод не мучил. Кажется, я даже мог войти в режим, но решил пока этого не делать. Прежде чем разыгрывать свой главный козырь, надо оценить происходящее. Я попробовал пошевелиться. Руки и ноги были зафиксированы чем-то вроде мягких наручников, а еще... Я был совершенно голый. «Вы пришли в себя», — констатировала одна из теней, приятным контральта на древнем марсианском лингва Франка. «В ваших интересах дать нам всю полноту запрашиваемой информации. Тем самым вы избежите самых неприятных последствий для себя лично и, возможно, для ваших союзников». «Ну вот», — я театрально вздохнул, — Мы даже познакомиться толком не успели, а вы уже угрожаете мне. Спустя секунду мое тело прошил довольно ощутимый электрический заряд. Я прикусил язык из-за рефлекторно сжавшейся челюсти. Говорите только тогда, когда требуется ответ на вопрос. Продолжал другой голос, менее приятный, как мне показалось. Вы понимаете меня? Да. — ответил я и широко улыбнулся. Во рту был неприятный привкус крови. — Для чего вы пытались атаковать наш корабль? — Мне нужна была информация, — ответил я, осторожно ощупывая мягкие петли. — В режиме я смогу оценить их прочность и упругость, надавив пальцем в районе запястья. Но действовать пока еще рано. Даже задавая вопросы, пришельцы могут снабдить меня очень важными сведениями. Секунду все было тихо. А потом последовал новый заряд электричества. В этот раз у меня судорога и свело широчайший. Я громко застонал. Необходимости демонстрировать свою героическую стойкость и готовность терпеть любые муки не было совершенно. Не уверен, что мои мучители даже поняли, что именно со мной произошло. Психологические игры, в которые можно было бы поиграть, будь мы одного биологического вида, В этой ситуации были невозможны. Отвечайте правдиво. Снова говорил первый с приятным голосом. Ваш вид достаточно редкий, его нет в нашей базе для достоверного определения правды. Поэтому мы опираемся на факты. На борту корабля, который вы похитили у представителей отсталой цивилизации, пытающейся колонизировать интересующую нас планету, обнаружены следы сложного органического вещества. Скажите. Вы надеялись нас отравить, или это были живые вредоносные организмы? Не зря я терпел. Сколько информации всего в одной реплике. И так, во-первых, о существовании Гаи они не знают, а во-вторых, считают моллюсков куда менее развитыми, чем они сами. В-третьих, у них есть база разумных видов, предназначенная для их допросов. Вопрос теперь только в том, были ли это случайные оговорки или же они позволяют болтать себе все что угодно, не рассчитывая, что я поднимусь с этого стола живым. Мне ничего не известно об органических веществах, о которых вы говорите. Осторожно сказал я. Раз уж они сочли ложью правдивую информацию, то могут и ложь принять за правду. Почему нет? Как вы справедливо заметили, корабль я похитил. Что с ним делали до того, как он оказался в моих руках, я не знаю. Ударо током не последовало. Мои внутренности, уже сжавшиеся в ожидании очередной порции боли, были за это очень благодарны. Откуда у тебя устройство, с помощью которого ты перенёс свой корабль на близкое расстояние к нашему? Допрос продолжался. Я его нашёл внизу на планете. ты нашел его в горной выработке, ты занимался раскопками? Да, я снова рискнул соврать. Что находилось в окружающих породах? Опиши как можно подробнее. Там находился чужой звездолет, в очень плохом состоянии, ответил я. Ты сможешь указать, где именно находка была сделана тобой? Тут я на секунду задумался. Стоит ли указывать реальное место, где я нашел венерианский корабль? Я бы мог рассчитать его с учетом дрейфа материков. Возможно, они даже обнаружат останки того корабля. Сейчас информация, которую я выдам, могла помочь выиграть для меня время жизни. Если я укажу точку на обум, проверка займет какое-то время, а потом ко мне вернутся с электричеством или еще чем-нибудь похуже. А если они реально найдут останки? Их изучение займет более длительное время. Да, могу, ответил я. Свет надо мной померк. Я даже смог более детально разглядеть своих мучителей. Их лица действительно были покрыты шерстью, но это была не та шерсть, которая растет на земных животных. Скорее она напоминала щетинки мухи, только увеличенные во много раз. Плюс три глаза, очень похожих на фасеточные. Прямо надо мной возникло голографическое изображение Земли. Указывай, скомандовало одно из существ. Я уже собрался был спросить, чем именно. У меня даже пошлая шутка родилась на эту тему, но озвучивать ее было просто опасно. Пришельцы могли принять за чистую монету и заставить показывать место на глобусе именно тем, о чем я подумал. В следующее мгновение я почувствовал, что давление на моей правой руке ослабло. Эластичная петля отпустила запястье, ее материал скользнул по руке и между пальцев. Я успел войти в режим, чуть напряг средний и безымянный пальцы, словно пытаясь удержать ускользающий материал петли. Мне удалось рассчитать параметры прочности этого материала.、И、результат меня обрадовал, похоже, мои силовые показатели пришельцы сильно недооценили, хотя в этом была своя логика. Они ведь, судя по всему, были знакомы с человечеством в его марсианском варианте. Наши братья по биологическому виду жили в условиях пониженной гравитации и, как правило, не отличались богатырским сложением, если не принимать во внимание конструкторов вроде Кая. На вычисление места гибели венерианского корабля ушли доли секунды. Я уверенно поднял руку и указал на точку в Южной Америке. Здесь, сказал я. От точности этой информации зависит твоя жизнь, сказал пришелец с приятным голосом. Впрочем, теперь я смог определить, что голос шел из небольшой черной подвески у него на груди. Это был не его настоящий голос, всего лишь программная имитация. Я понимаю. Я уверен. Глобус исчез. Прежде чем снова включился слепящий свет, я смог более детально осмотреть помещение. Изолированная камера, овальная в сечении. Довольно тесная, не более трех метров в ширину и пяти в длину. Стены гладкие, розовато-коричневые, мягкие на вид. У моих ног что-то вроде овальной сегментной диафрагмы должно быть закрытый вход. Пришельцев всего двое. Удивительная самонадеянность. Пришло время за нее поплатиться. В режиме анализ ситуации давался легко, но не было Многие вещи казались настолько очевидными, что вообще не требовали времени на размышления. Например, самым уязвимым местом у одноклеточных наверняка была голова. Наверняка там, как и у нас, находится вычислительный центр. Видимо, это достаточно мощная штука, выделяющая в процессе работы большое количество тепла, которое надо отводить. Это щетину у них на физиономии, скорее всего, часть системы охлаждения. Твердого скелета у этих пришельцев не было. Это я помнил со слов Гаи. Ткани твердеют при необходимости за счет электрохимических реакций. Значит, на них разряд тока будет действовать еще эффективнее, чем на меня. Если не удастся пробить защиту мозгового центра, то надо одного из них положить на стол и активировать электроды. Они управлялись элементарно. Я разглядел пульт в руке, или, правильнее сказать, ложно на ножке одного из моих мучителей. Но это если получится быстро нейтрализовать второго. Посмотрим, насколько они сильны в ближнем бою. Пробить удалось. Видимо, мои противники были настолько повержены в замешательство моим стремительным освобождением, что не успели активировать физиологическую защиту. Голова ближайшего пришельца оказалась на ощупь похожей на прохладное желе. Моя ладонь с некоторым трудом, но уверенно пробилась внутрь. Я давил, пока не почувствовал внутри нечто твердое и шершавое. Тогда я растопырил пальцы и попытался ухватить это как можно плотнее, но пока не сильно сдавливал. Пришелец заорал, точнее издал свой одноклеточный аналог отчаянного вопля, напоминающий скрежет пластика по стеклу. Переводчик на его шее через мгновение выдал человеческий аналог высокую ноту приятным контральта. Второй мучитель стоял смирно, опустив конечности. Очень хорошо, даже отлично. Через пару секунд, убедившись, что мои пальцы не двигаются, первый пришелец замолк. Вы не сможете бежать с корабля, заговорил второй, воспользовавшись наступившей тишиной. Ваше поведение неразумно. Выполняйте мои требования, сказал я, или я раздавлю ему мозги. Мы готовы выслушать ваши требования. Вмешался тот, чью думалку я щупал пальцами. Голос, синтезированный авто переводчиком, заметно дрожал. Мне нужна одежда, мой транспорт и мой турвинг, сказал я, ощущая, как моя рука все глубже погружается в голову пришельца. Он похоже старался втянуть мозг внутрь тела. Если будешь дальше пытаться освободиться, я убью тебя, добавил я через секунду. Я не могу это контролировать. Это рефлекторная реакция в случае опасности. Серьезно? Я чуть напряг пальцы. Это подействовало. Моя ладонь перестала погружаться глубже. Нам понадобится время, чтобы связаться с другими службами, сказал один из пришельцев. Мы бы могли предложить более комфортные условия ожидания. Даже не сомневаюсь, подумал я. В режиме эмоций притуплялись, но способность коронии не пропадала. На самом деле, реализованная мной схема нападения была очень рискованной. Я не знал, насколько одноклеточные существа могут ценить индивидуальную жизнь. Они ведь теоретически бессмертны, если размножаются делением. Могло остаться, что потеря небольшой ветви с ограниченным индивидуальным опытом не была для них большой проблемой. Но мне повезло. Даже такая форма жизни придавала большое значение индивидууму и ценила жизнь. У меня не так много времени, ответил я. И поверьте, я предпочту умереть, чем вернусь на ваш электрический стол. Только при этом обязательно заберу жизнь как минимум одного из вас. У вас есть пятнадцать минут. Конечно, я назвал марсианский аналог этого промежутка времени. Мы не очень сильны в ваших единицах измерения. Нам сложно подобрать аналоги. Давайте выясним, что такое пятнадцать минут. Можно на примере полного оборота интересующей нас планеты вокруг своей оси. Я чуть сильнее сжал пальцы. Пришелец снова заорал. Еще одна попытка дезинформации ради того, чтобы протянуть время. Я буду вынужден реагировать, сказал я, ослабляя хватку. Я не убью его сразу. Просто слегка по колечу деформировав поверхностные слои мозга. Пришелец ощутимо затрясся. Надеюсь, это было подтверждением серьезности восприятия моих намерений. Вы получите требуемое через пятнадцать минут, сказал второй пришелец. Я промолчал. Так прошло около минуты. Если позволите сказать. Неожиданно нарушил тишину одноклеточный, которого я захватил в заложнике. Могу я задать один вопрос? Задавай, ответил я. Ожидание в режиме было особенно томительным, а выходить из него я не рисковал. Я предполагаю, что часть информации перестала быть для вас критически важной из-за развития ситуации, и вы могли бы ей поделиться, возможно, с целью устрашения. Поэтому подскажите. Для чего вы хотели нас уничтожить? Мы не делали зла ни вам, ни вашей протоцивилизации, ни вашему биологическому виду. Я уже ответил на него, сказал я, выдерживая нейтральный тон. Мне не было никакого резона лгать. Мне действительно очень нужна информация, которая у вас есть. О какой информации идет речь? спросил пришелец. В этот момент я ощутил знакомое присутствие. «Гриша, я взяла под контроль почти весь корабль», — беззвучно сказала Гайя. «Связь с моим основным массивом идет с задержкой из-за расстояния, но я пользуюсь их мощностями, чтобы синтезировать свой информационный аватар. Есть одна сложность. Нужные данные находятся в особо защищенном кластере. Чтобы получить доступ, нужна физическая сигнатура одного из пришельцев».